Генерал Ламберт, вернувшись домой из своего департамента Уайт-Холле, сообщил эту новость своим домашним, чем очень их всех позабавил. В те простодушные времена никто не чурался хорошей шутки, если даже она чуточку выходила за рамки приличия, и светская дама от души смеялась над веселыми страницами филдинга и плакала над письмом Кларисы, тогда как вас, миледи, то и другое повергло бы в ужас. Но наш жизнерадостный генерал позволил себе немало крепких шуточек по поводу этого брака и той роли, которую сыграл в нем Джордж, и ревности Гарри, когда он будет об этом браке, оповещен. Кузен Хеган по совести должен был бы попросить Джорджа быть шафером, а своего первенца назвать Карпизаном или Сибилой в честь великой трагедии, говорил генерал и добавлял еще много в том же духе. Нанять карету им верно будет не по карману, но они могут взять колесницу и картонных драконов из театрального реквизита мистера Рича. А у макбетовских ведьм попросить напрокат котел, чтобы окрестить в нем новорожденного. Ну, а восприемниками должны быть, конечно, Гарри и Шут. А почему, собственно, не выйти ей замуж, если она его любит, спросила идти? И почему он не должен любить ее, даже если она чуточку старовата? «Маменька ведь тоже чуточку старовата, но вы же любите ее от этого не меньше. Вы говорили, сэр, что были очень бедны, когда жилились на маменьке, однако же вы были очень счастливы, и над вами никто не смеялся». Так рассуждала эта своенравная малютка по причине своего нежного возраста и не подозревая о прежних увлечениях леди Марии Эсмонд. «Значит, ее семейство отреклось от нее». Джордж сказал, что они все в ярости, что леди Каслвуд облеклась в траур, что мистер Уилл поклялся задать трепку этому негодяю, что больше всех распалилась гневом до да нельзя возмущенная госпожа Бернштейн. Конечно, она нанесла оскорбление своей семьи, Не без высокомерия, заметила крошка, идти. И можно себе представить, как вознегодовали все эти знатные дамы, когда человек, занимающий такое низкое положение в обществе, как мистер Хэгган, вдруг сделался их родственником. Но отречься от нее это уже чересчур. «Право, дитя мое, ты говоришь о том, чего совершенно не понимаешь», воскликнула маменька. «Ни один уважающий себя человек не может знаться с Леди Марией после таких ее поступков». «Каких поступков, маменька?» «Неважно», — отвечала маменька. «Маленьким девочкам не полагается знать о некоторых поступках леди Марии и проявлять к ним слишком большое любопытство. Достаточно сказать, что мне не следовало принимать ее здесь, и, повторяю, ни один приличный человек не должен поддерживать с ней знакомство». В таком случае тетушка Ламберт меня следует выпороть и отправить в постель с напускной серьезностью, заметил Джордж. Должен признаться, что я нанес визит моему приятелю-актеру и его высокородной супруге, но не сообщил вам об этом, поскольку мне казалось, что это касается только их и меня. Я нашел мистера Кэггана в весьма неказистой квартирке в Вестминстере, где этот бедняга вынужден был поселить не только свою жену, но и старушку-мать и маленького брата, которого определил в школу. Итак, я посетил мистера Хэгана и покинул его, проникшись к нему симпатией и, я бы даже сказал, уважением, хотя он и заключил безрассудный брак. Но ведь многие заключают безрассудные браки, не правда ли, Тео? Да, крайне безрассудные, если выходят замуж за таких танжеров как ты сказал, генерал. Мистер Джордж разыскал своих родственников и пусть меня повесят, если он не оставил там свой кошелек. «Ну нет, только не кошелек, сэр», — сказал Джордж и растроганно улыбнулся. «Ведь кошелек мне связал Тео, однако, не скрою, я унес его оттуда пустым». Говорит, что он едва ли осмелится выпустить Хагана на сцену, боится скандала, вроде того, какой был у мистера гарика из-за чужеземных танцов. На этот раз скандал собираются учинить самые высокодоставленные господа». Все эти франты вне себя от бешенства и клянутся, что забросают мистера Хэгана гнилыми яблоками, а потом прикажут отдубасть его дубинками. Мой кузен Уилл тоже клялся в кофейне Артура задать трепку этому актеру. Ну а пока что бедняга сидит без роли, и ему перестали платить жалование. А без его жалования этой злополучной парочки не на что купить даже хлеба с сыром. «И вы позаботились, чтобы они не остались без еды, сэр?» — Как это похоже на вас, Джордж? — воскликнула Тео, глядя на него с обожанием. — Но это сделал ваш кошелек, милая Тео, — отвечал Джордж. — Маменька, вы должны навестить их завтра же с мольбой, — воскликнула Тео. — Если она этого не сделает, я с ней разведусь, — доченька, — вскричал папаша. — Подойди, поцелуй меня, плутовка. — Ну, конечно, avec la bonne permission de mon bufils. С любезного разрешения моего уважаемого зятя. Он, сеньор, вот требле фантазии папа вашего уважаемого вздора папенька, воскликнула мисс Тео, и само собой, разумеется, тут же выполнила отцовский приказ, а Джорджу Эсмонду Уоррентону и Сквайру почудилось, что его наименовали как-то странно. Даже теперь в наше время всякий заключивший безрассудный брак знает, что он тем самым бросает вызов своей семье, что он будет осыпан упреками и насмешками, испытает на себе гнев и соболезнования своих родственников. Если ваша почтенное семейство вопиет и стонет, потому что вы женились на одной из десяти очаровательных точек викария, или, скажем, обручились с молодым стряпчим, не имеющим других источников дохода, кроме писания Кляус, и вынуждены оплачивать свои оксфордские векселя из вашего крошечного приданого. Словом, если все ваши друзья уже подняли вопль по поводу подобного союза, вы легко можете себе представить, что испытали друзья леди Марии Хэгган и даже самого мистера Хэггана, когда эта парочка объявила свой браке. Прежде всего, следует взять в соображение старую миссис Хеган. Ее почтительный сын, покинув после смерти отца Тринити Колледж и начав выступать в роли Ромео в Дублинском театре, обеспечил ей относительно безбедное существование. Его жалования в последние годы хватало на то, чтобы содержать брата-школьника, помогать сестре, поступившей в компаньонки, и обеспечить едой, питьем, одеждой, топливом и самым необходимыми удобствами вдову старого священника, свою мать. И вот теперь, слыханное ли это дело, знатная дама со всякими капризами и причудами вторгается в их скромное жилище, начинает в нем хозяйничать и участвует в их и без того скудной трапезе. Не будь Хэгган таким горячим малым, которого побаивалась даже его матушка, леди Мария могла бы почувствовать себя не слишком уютно в своей Вестминстерской квартирке. И в самом деле разве не было это проявлением чудовищного эгоизма? занять место за скромным столом и на узкой ложе бедного мистера Хегана. Но разве романтические и страстные натуры задумываются над последствиями или ищут удобств, когда их сердцами владеет любовь? Кто не знавал таких порывов? Какая бережливая супруга не сокрушалась при виде супруга, когда он с разрумянившимися щеками, с бесшабашной улыбкой приходил домой и объявлял, что на субботу пригласил к обеду человек 20 гостей? кого именно он уже не помнит. Но ему без сомнений известно, что за их столом нельзя разместить более 16 персон. Великоважность важность. Двух самых хорошеньких девушек можно посадить на колени к кому-нибудь из молодых людей. А потом кто-то не придет. И места наверняка всем хватит. В любовном опьянении многие позволяют себе такие отчаянные выходки. Не умеют рассчитать ресурсы своего обеденного стола и забывают о неотвратимых счетах из мясных и рыбных лавок, которые начнут поступать к перепуганной экономке в первых числах месяца. Вот так-то. И, конечно, леди Мария поступила несколько эгоистично, позволив себе сесть за эгоновский стол и снимать сливки с молока и уплетать крылышко цыпленка и лучшую половину всех кушаний, которых и так едва хватало, и неудивительно, что бедная старушка свекровь склонна была поворчать. Но чего стоят ее жалобы по сравнению с тем воем, который поднялся в благородном семействе леди Марии в Кенсингтоне? «Вы только подумайте, какие пойдут сплетни, ведь это же скандал на весь город!» Вы слышите, как перешептываются и хихикают фрейлины при дворе принцессы. А ведь среди них находится и леди Фанни. Какие шутки опускают офицеры, товарищи мистер Уилла. Как злословят газеты и журналы. Какой приговор выносят возмущенные блюстители нравов. Как ухмыляются в клубах разные негодники. Узнав о случившемся, госпожа Бернштейн закатила припадок и скрывалась от глаз на своих любимых танбриджских водах, где ни на один из карточных вечеров не пригласила более 40 человек. Граф не пожелал посетить сестру, а графиня, надев, как мы уже сообщали, траур, отправилась к своей доброй покровительнице, принцессе, которая соблаговолила выразить ей соболезнования по поводу несчастья и позора, обрушившегося на столь почтенный дом. Скандал этот волновал и забавлял город целых трое суток. Затем начали поступать другие новости о победе, одержанной в Германии, о смутном положении дел в Америке, о том, что генерал возвращается на родину и предстанет перед военным судом, о новом восхитительном сопрано из Италии. И общество забыло про леди Марию, уплетавшую в своей коморке на чердаке скудную пищу, добытую нелегким актерским трудом.